— Вы правы, сударь, — ответила она. — Я осталась жива благодаря вам, — и, прибавила она с печальной улыбкой, — радовалась бы, если бы могла сказать, что признательна вам за это. — Да, сударыня, — сказала Анри, — силой любви и самоотречения, сохраняя внешнее спокойствие. Я ликую даже при мысли, что спас вас для того, чтобы вернуть вас тем, кого вы любите. — Сударь, те, кого я любила, умерли. Тех, к кому я направлялась, тоже нет живых. «Сударыня», — прошептала Анри, преклоняя колено, — «обратите взор на меня, кто так страдал, кто так любит вас. О, не отворачивайтесь, вы молоды, вы прекрасны, как ангел небесный. Загляните в мое сердце, и вы убедитесь, что в нем нет ни крупицы той любви, которую другие мужчины называют этим словом. Вы не верите мне?» Вспомните часы, пережитые нами вместе. Переберите их один за другим. Разве хоть один из них дал мне радость или надежду? И тем не менее я упорствую. Вы заставили меня плакать. Я глотал слезы. Вы заставили меня страдать. Я даже виду не показал, что терзаюсь. Вы толкали меня к гибели. Я, не жалуясь, шел на смерть. Даже сейчас, в эту минуту, когда вы отворачиваетесь от меня, когда каждое слово мое, даже самое жгучее, ледяной каплей падает на ваше сердце, моя душа заполнена вами. И я живу единственно потому, что вы, сударыня, живы. Разве несколько часов назад я не был готов умереть рядом с вами? Чего я просил тогда? Ничего. Дотронулся ли я хоть раз до вашей руки? Только ради того, чтобы вырвать вас из когтей смерти. Я держалась в объятиях, когда не давал волнам поглотить вас. Но прижался ли хоть раз грудью к вашей груди? В моих чувствах сейчас нет ничего плотского. Все это отпало от меня, сгорело в горниле моей любви. О, сударь, пощадите, не говорите так со мной. Пощадите вы... «Меня, сударыня, не осуждайте меня на смерть. Мне сказали, что вы никого не любите. О, повторите это сами. Не правда ли я прошу вас о странной милости? Любящий хочет услышать, что он любим. Но я предпочитаю это. Ведь оно означает, что вы бесчувственны к другим. О, сударыня, сударыня, вы единственная в жизни, кого я обожаю. Ответьте мне». Несмотря на все мольбы, Анри, единственным ответом ему был вздох. «Вы не говорите ни слова», — продолжал граф. «Рами, по крайней мере, испытывает ко мне больше жалости. Он-то пытался меня утешить. «О, я понимаю, вы не отвечаете так, как не хотите сказать мне, что ехали во Фландрию встретиться с человеком, который счастливее меня. А ведь я молод». Надежды моего брата связана с моей жизнью, а я умираю у ваших ног. И вы не хотите сказать мне, я любила, но больше не люблю, или же я люблю, но перестану любить». «Граф», — торжественно произнесла молодая женщина, «не говорите мне того, что обычно говорят женщинам. Я существую иного мира и давно уже не живу в этой Юдоли. если бы вы не выказали мне такого благородства, такой доброты, такого великодушия, если бы в глубине моего сердца не теплилось нежное чувство к вам, чувство сестры к брату, я сказала бы «Встаньте, граф, не утомляйте больше мой слух, ибо слова любви внушают мне ужас». Но я не скажу вам этого, потому что мне больно видеть ваши страдания. Более того, теперь, когда я вас знаю, Я взяла бы вашу руку, прижала бы к своему сердцу и охотно сказала бы вам, «Видите, сердце мое не бьется. Живите подле меня, если хотите. И будьте со дня на день, если вам это будет радостно, свидетелем того, как в муках погибает тело, умирающее от терзания души. Но эту жертву с вашей стороны, которую вы, я уверена, принесли бы как счастье... «О да!» — вскричал Андрей. Так вот, эту жертву я принять не могу. С сегодняшнего дня в моей жизни наступил перелом. Я уже не вправе опираться даже на руку великодушного друга, благороднейшего из людей, которые дремлют тут неподалеку от нас, вкушая блаженство недолгого забвения. «Увы, бедный мой Реми», — продолжала она, и впервые в ее голосе Анри уловил нотки теплого чувства. «Пробуждение и тебе сулит печаль». Ты не знаешь, куда устремлены мои помыслы. Ты не читал в моих глазах. Ты не подозреваешь, что, проснувшись, останешься один на земле, ибо в одиночестве должна я предстать перед Богом. «Что вы сказали?» — вскричал Анри. «Неужто и вы хотите умереть?» Разбуженный горестным возгласом молодого человека, Рами поднял голову и прислушался. «Вы видели, что я молилась, не так ли?» — молвила молодая женщина. Анри кивнул головой. «Эта молитва была прощанием с земной жизнью. Та великая радость, которую вы, несомненно, прочли на моем лице, также озарила бы его, если бы ангел смерти явился ко мне и сказал, «Встань, Диана, и следуй за мной к подножию престола Господня». «Диана, Диана!» — прошептал Анри. «Теперь я знаю, как вас зовут. Диана. Дорогое, обожаемое имя!» И несчастный лег у ног молодой женщины, повторяя ее имя в опьянении какого-то невыразимого блаженства. «Молчите!» — произнесла размеренным голосом молодая женщина. «Забудьте это вырвавшееся у меня имя!» «Никому из живущих не дано право вонзить мне клинок в сердце», — произнося его. — О, сударыня, не сударыня, — вскричал Анри, — теперь, когда я знаю ваше имя, не говорите мне, что решили умереть. — Я и не говорю этого, сударь, — все так же твердо ответила молодая женщина. Я сказала, что готовлюсь покинуть этот мир слез, ненависти, земных страданий, неизменной алчности и непроизносимых желаний. Я сказала, что мне больше нечего делать среди подобных мне тварей божьих. Слезы в глазах моих иссякли. Кровь уже не бьется в моем сердце. В голове моей не шевелится больше ни одна мысль, с тех пор, как та мысль, которая владела мной, умерла. Я сейчас всего-навсего жертва, не имеющая никакой ценности, ибо сама я уже ничего не жертвую, отказываясь от света, ни желаниями, ни надеждами. Но все же я отдаю себя Господу такой, какая я есть, и уповаю, что он смелосердствует надо мной, ибо дал мне так много страданий и не пожелал, чтобы я от них погибла. Услышав эти слова, Роми встал и подошел к своей госпоже. «Вы покидаете меня?» — мрачно спросил он. «Да, чтобы посвятить себя Богу», — ответила Диана, воздев к небу руки исхудалые и бледные, как укающаяся Мария Магдалена. «Вы правы», — молвил Реми, снова понуря голову. «Вы правы». В момент, когда Диана опускала руку, он схватил ее обеими своими руками и прижал к груди, как если бы это были мощи какой-нибудь святой мученицы. «Как я ничтожен по сравнению с этими двумя сердцами!» произнес со вздохом Анри, трепеща от благоговейного ужаса. «Вы единственный человек», — ответила Диана, на котором глаза мои дважды останавливались, с того дня, как я отдала обет навеки отвратить их от всего земного. Анри преклонил колени. «Благодарю вас, сударыня», — прошептал он. «Ваша душа раскрылась предо мной». «Благодарю вас. Отныне ни одно слово, ни один порыв моего сердца не выдадут того, что я исполнен любви к вам. Вы принадлежите Всевышнему. Да не осмелюсь я ревновать к Богу». Едван произнес эти слова и встал, весь проникнутый тем благостным чувством духовного обновления, которое возникает всякий раз, когда принимаешь великое и непреклонное решение — как с равнины, еще окутанный туманом, явственно донеслись звуки труб. низкие кавалеристы схватились за оружие и, не дожидаясь команды, вскочили на коней. Анри прислушался. — Господа, господа! — вскричал он. — Это трубы адмирала! Я узнаю их! Узнаю! — Боже великий! Да возвестят они, что мой брат жив! — Вот видите, — сказала Диана, — у вас... Есть еще желания, есть еще люди, которых вы любите. К чему же дитя предаваться отчаянию, уподобляясь тем, кто ничего уже не желает, никого не любит? — Коня, — вскричала Анри, — дайте мне ненадолго коня. — Но как же вы поедете, — спросил офицер, — ведь мы окружены водой. — Однако вы сами видите, что по равнине можно ехать. Они же едут, раз мы слышим трубы. — Поднимитесь на нас, — граф предложил офицер. — Погода проясняется. Может быть, вы что-нибудь увидите. — Иду, — отозвался Анри. Анри направился к возвышенности, на которую ему указал офицер. Трубы время от времени продолжали звучать, не приближаясь и не удаляясь. Рами опустился на прежнее место рядом с Дианой. Глава восьмая. Два брата. Через четверть часа он вернулся. Он увидел, впрочем, и все могли видеть то же самое, что на отдаленном холме, которого в ночной мгле видно не было, расположился лагерем и укрепился большой отряд французских войск. Если не считать рва, наполненного водой и окружавшего занятый анистцами городок, вся равнина, как пруд, который выкачивают, освобождалась от воды, стекавшей к морю по ее естественному наклону, и некоторые более возвышенные точки этой местности уже выступали над водной гладью, как после Великого потопа. Катясь в море, мутные потоки оставляли после себя след в виде густой тины. По мере того, как ветер сдувал туманную пелену, расстилавшуюся над равниной, глазам открывалось печальное зрелище. Около пятидесяти всадников, вязнущих в грязи, тщетно старались добраться либо до городка, либо до холма. С холма слышны были их отчаянные крики, и потому-то беспрестанно звучали трубы. Как только ветер полностью развеял туман, Анри увидел на холме французское знамя, величаво реящее в воздухе. А низкие кавалеристы не остались в долгу. Они подняли свой штандарт, и обе стороны в знак радости принялись палить из мушкетов. К одиннадцати часам утра солнце осветило унылое запустение, царившее вокруг. Равнина местами подсохлой, и можно было различить узкую дорожку, проложенную по гребню возвышенности. Анри тотчас же направил туда своего коня, и под соконью копыт определил, что под зыбким слоем тины лежит мощенная дорога, ведущая кружным путем к холму, где расположились французы. Он также определил, что жидкая грязь покроет копыта коней, дойдет им до половины ноги, даже, может быть, до груди, но все же лошади смогут двинуться вперед. поскольку ноги будут упираться в твердую почву. Он вызвался поехать во французский лагерь. Предприятие было рискованное, поэтому других охотников не нашлось, и он один отправился по опасной дороге, оставив Реми и Диану на попечение офицера. Едва он покинул поселок, как с противоположного холма тоже спустился всадник. Но если Анри хотел найти путь от поселка к лагерю, то этот неизвестный, видимо, задумал проехать из лагеря в поселок. На склоне этого холма, прямо против городка, столпились солдаты. Зрители, поднимавшие руки к небу и, казалось, умолявшие неосторожного всадника вернуться. Оба представители двух частей французского войска храбро продолжали путь и вскоре убедились, что их задача менее трудна, чем они опасались, и чем прежде всего за них опасались другие». Из-под ключом била вода, вырывавшаяся из разбитого, обрушившейся балкой водопровода, и словно по заданию смывавшая грязь с дорожного настила, который виднелся уже сквозь эту более прозрачную воду и который инстинктивно нащупывали лошадиные копыта. Теперь всадников разделяли каких-нибудь двести шагов. «Франция», — возгласил всадник, спустившийся с холма, и приподнял берет, на котором развивалось белое перо. «Как? Это вы, сеньор радостно отозвался дюбушаш. «Ты, Андрей, это ты, брат мой?» — воскликнул другой всадник. Рискуя увязнуть в тени, темневшей по обе стороны дороги, всадники пустили лошадей галопом друг к другу. И вскоре, под восторженные крики зрителей, с насыпи с холма они нежно обнялись и долго не размыкали объятий. Поселок и холм мгновенно опустили. А низкие всадники и королевские гвардейцы, дворяне-гугеноты и дворяне-католики, все хлынули к дороге, на которую первым вступили два брата. Вскоре оба лагеря соединились, воины обнимались друг с другом, и на той самой дороге, где они думали найти смерть, три тысячи французов вознесли благодарность небу и закричали «Да здравствует Франция!» господа!» — воскликнул один из офицеров Гугенотов. — Мы должны кричать «Да здравствует, адмирал!» Ибо никто иной, как герцог Жуаэс, спас нам жизнь в эту ночь, а сегодня утром даровал нам великое счастье обняться с нашими соотечественниками. Мощный гул одобрения был ответом на эти слова. На глазах у обоих братьев выступили слезы. Они обменялись несколькими словами. — Что с герцогом? — спросил Жуаэс. «Судя по всему, он погиб», — ответил Анри. «А точно ли это?» А низкие кавалеристы видели труп его лошади и по одному признаку опознали его самого. Лошадь тащила за собой тело всадника, нога которого застряла в стременах, а голова была под водой. «Это горестный для Франции день», — молвил адмирал. Затем, обернувшись к своим людям, он громко объявил — — Не будем терять понапрасну времени, господа. По всей вероятности, как только вода спадет, на нас будет произведено нападение. Нам надо окопаться здесь, пока мы не получим продовольствия и достоверных известий. Но, мансиньор, — возразил кто-то, — кавалерия не сможет действовать. Лошадей кормили последний раз вчера, около четырех часов. Они несчастные подыхают с голоду. — На нашей стоянке имеется зерно, — сказал низкий офицер. — Но как быть с людьми? — Если есть зерно, — ответил адмирал, — мне большего не надо. Люди будут есть то же, что и лошади. — Брат, — прервал его Андрей, прошу тебя, дай мне возможность хоть минуту поговорить с тобой наедине. — Я займу этот поселок, — ответил Жуаэс. — Найди какое-нибудь жилье для меня и жди меня там. Андрей вернулся к своим спутникам. «Теперь вы среди войска», — заявил он Реми. «Послушайтесь меня, спрячьтесь в помещении, которое я подыщу. Не следует, чтобы кто-нибудь видел вашу госпожу. Сегодня вечером, когда все заснут, я соображу, как обеспечить вам большую свободу». Реми и Диана заняли помещение, которое уступил им офицер, низких кавалеристов, с прибытием Жоэза, ставшим всего-навсего исполнителем распоряжений адмирала. Около двух часов пополудни герцог Дежуаэс, под звуки труп или тавр, вступил со своими частями в поселок, разместил людей и дал строгие приказы, которые должны были воспрепятствовать какому-либо беспорядку. Затем он велел раздать людям ячмень, лошадям овес и воду. Несколько бочек пива и вина, найденных в погребах, были по его распоряжению отданы раненым. А сам он, объезжая посты, подкрепился на глазах у всех куском черного хлеба и запил его стаканом воды. Повсюду солдаты встречали адмирала как избавителя возгласами любви и благодарности. «Ладно, ладно», — сказал он, оставшись глазу на глаз с братом, — «пусть только фламанцы сунутся сюда, я их разобью на голову, и даже, Богом клянусь, я их съем, так как голоден, как волк». «А это...» — шупнул он Андрей, швырнув подальше кусок хлеба, который он только что притворно ел с таким восторгом. — Пища совершенно несъедобная. Затем, обхватив руками шею брата, он сказал. — А теперь, дорогой мой, побеседуем, и ты мне расскажешь, каким образом очутился во Фландрии. Я был уверен, что ты в Париже. — Брат, жизнь в Париже стала для меня невыносимой, вот я отправился к тебе во Фландрию. «И все это по-прежнему от любви?» — спросил Жуаис. «Нет, с отчаяния. Теперь клянусь тебе, Ан, я больше не влюблен. Моей страстью стала отныне неизбывная печаль». «Брат», — воскликнул Жуаис, — «позволь сказать тебе, что ты полюбил очень дурную женщину». «Почему?» Да, Анри случается, что на определенном уровне порока или добродетели твари земные приступают в волю Божью и становятся человека убийцами и палачами, что в равной степени осуждается церковью. И когда из избытка добродетели человек не считается со страданиями ближнего, это варварское изуверство. это отсутствие христианского милосердия. « Брат, мой брат, воскликнул Анри, не клевещи на добродетель. О, я и не думаю клеветать на добродетель Анри, я только осуждаю порог и повторяю, что это дурная женщина, и даже обладание ею, как бы ты его ни желал, не стоит тех страданий, которые ты испытала за нее. И бог ты мой, это как раз тот случай, когда можно воспользоваться своей силой и властью, воспользоваться для самозащиты, а отнюдь не нападая. «Клянусь самим дьяволом, Анри, скажу тебе, что на твоем месте я бы приступом взял дом этой женщины, я бы взял ее себе как ее дом, а затем, когда, по примеру всех побежденных людей, становящихся перед победителем такими же смиренными, какими они были яростными для борьбы, она бы сама обвила руками твою шею и сказала, «Анри, я тебя обожаю». Тогда бы я оттолкнул ее и ответил ей, — Прекрасная сударыня! Теперь ваша очередь. Я достаточно страдал, теперь пострадайте и вы. Анри схватил брата за руку. Ты сам не веришь ни одному слову из того, что говоришь, Жуваис, сказал он.